Тэд Уильямс. Империя травы. Том 1. Краткое содержание Короны из ведьминого дерева. В Светлом Арде прошло более 30 лет после окончания смертельной магической войны Короля Бурь. Войны, что едва не погубила человечество. Король Саймон и королева Мириамель были очень молоды, когда им удалось победить Короля Бурь. Теперь они правят человеческими народами с Верховного Престола, но утратили связь со своими прежними союзниками, бессмертным народом Ситхи. А потом Танахая, первый посланник Ситхи после окончания войны, попала в засаду по пути в Хейхолд, древний замок, где находился Верховный Престол. Пока Тиамак, ученый и близкий друг короля и королевы, пытается вместе со своей женой Телли спасти жизнь Танахаи, королева Мириамел и король Саймон предпринимают королевское путешествие. Они гостят в соседней стране Эрнистир. Ее король Хью их сопровождает, когда они отправляются на север. Саймон и Мериамель тревожат поведение Хью и его нового увлечения, таинственная леди Тайлет. Вдовствующая королева Инновен предупреждает советника королевской четы, графа Эолеера, что король Хью и Тайлет начали поклоняться Марриге, древней, темной и кровожадной богине Эрнистира. В это время сопровождавший королевскую чету принц Морган, Семнадцатилетний внук Саймона и Мирямель проводит свои дни за выпивкой и распутством вместе со своими друзьями рыцарями Астрианом, Ольверисом и Порто. Отец Моргона, принц Джон Джошо, единственный ребёнок Саймона и Мирямель, умер от странной болезни несколько лет назад, оставив вдовую жену Иделлу, а Моргона и его младшую сестру Лилию без отца, и короли и королева его родители всё ещё скорбят из-за его кончины. Королевский советник Тиамак ухаживает за посланницей ситхи, а в свободное время собирает книги для библиотеки, которую строят в честь покойного Джона Джошуа. Но когда его помощник брат Эттан разбирает вещи принца, он находит запрещенный и опасный трактат об эфирных шепотах. У Тиамака появляются нехорошие предчувствия, потому что трактат когда-то принадлежал ныне умершему волшебнику Прайрату, бывшему союзником короля Бурь и Нелуки, Пытавшиеся уничтожить человечество, однако их постигла неудача. Между тем, угрозы мирному правлению Саймона и Мирамыl усиливаются. На ледяном севере, в пещерном городе Накига, находящемся под горой Stormspeyk, после долгих лет волшебного сна пробуждается не стареющая правительница Норн в королеву Утукку. Её правая рука, волшебник Ахинаби, призывает верховного магистра ордена строителей Виеки. на аудиенцию с королевой, которая заявляет о своем намерении снова атаковать земли смертных. Королева проводит странную церемонию, воскрешающую Омму, одну из главных последовательностей короля Бурь, хотя считалось, что Омму погибла во время неудавшейся попытки Норнов уничтожить Хейхолд и королевство смертных. В Элвридс-Холле, столице Ремерсгарда, король Саймон и королева Мириамель воссоединяются со своим давным союзником Слудигом и его женой Альвой, а также с добрыми старыми друзьями Кануками Бенобиком и его женой Сискви. Они также знакомятся с дочерью Тролли Квинном, ее женихом младшим Снэнеком. Королевская процессия прибывает в Элваритс-Холл, чтобы успеть попрощаться с герцогом из Гримнуром, который умирает вскоре после их появления. Герцог просит Саймона и Мириамели исполнить его последнее желание и возобновить поиски принца Джошуа, дяди Мириамели, наставника Саймона. Именно в его честь назвали принца Джона Джошуа и его детей, близнецов Дерры и Деорнота, таинственно исчезнувших 20 лет назад. Позднее младший Сненек, ученик Бенобика, встречается с принцем Морганом и предсказывает, что станет играть в жизни принца такую же важную роль, как Бенобик в жизни деда Моргана, короля Саймона. В замке, в южном Ремерсгарде, где королевская процессия останавливается погостить на пути домой, Саймон понимает, что ему уже много дней не снились сны. Он обращается за советом к Бинабику, который создаёт талисман, чтобы помочь королю. И уже на следующую ночь Саймон уснёт с его умерший сын, и голос маленькой Лилет, который на шоптовал ему во сне 30 лет назад. Лилет говорит ему, что дети возвращаются. После того, как Саймон всех пугает, разголя вы сне, Мирамель уничтожает талисман, и Саймона вновь перестают посещать сны. А дальше на севере полукровку жертву Нижеру, дочь благородного Норны Виеки и человеческой женщины Зои, отправляют в составе когтя воинов Норнов, чтобы вернуть кости Хакатри, брата Инны Луки, побежденного короля Бурь. Нижеру и ее соратники, которыми командует Мако, обнаруживают, что смертные боготворят кости, но Мако и Норны забирают их и убегают от разгневанных островитян. Во время побега Нижеру не сумела убить одного из врагов, ребенка, и Мака жестоко ее наказывает. Однако еще до того, как Коготь получает возможность вернуться в Наккигу с останками Хакатри, они встречают Ахинаби, верховного магистра королевы Норнов. Тот забирает кости и посылает Коготь с новым заданием на Урумшейм – собрать кровь живого дракона. Чтобы совершить это опасное деяние, Ахинаби отправляет с ними порабощенного гиганта Гогамгара, Направляясь на восток в сторону горы Урмшейм, коготь Норнов встречает смертного Ернульфа, бывшего раба из Накиги, который поклялся уничтожить Норнов и их бессмертную королеву Тукку. Из-за того, что коготь потерял своего эхо, прошедшего специальную подготовку коммуникатора, Ернульф, преследуя своей собственной целью, убеждает Норнов взять его с собой в качестве проводника. И они отправляются на восток, в сторону горы, к последнему известному дому драконов, И по пути Йернульф узнаёт, что Норна обсуждает грандиозный план королевы уничтожить смертных и вернуть предмет под названием Корона из медвежьего дерева. В центральном Мирзгарде коготь встречается с королевской процессией, и Йернульф умудряется отправить тайное послание королеве Мириамель и королю Саймону, в котором сообщает, что королева Норна ищет нечто, носящее название Короны из медвежьего дерева. Саймон и Мириамель и их советники встревожены. К тому же до них уже доходили многочисленные известия о возобновлении враждебных действий со стороны Норнов. Поэтому они относятся серьезно к посланию Ернульфа, хотя никогда раньше не слышали о таком человеке. В городе Наббан, женщина-вран по имени Джесса, заботится о маленькой дочери герцога Салюсара и герцогине Кантии, союзников Саймона и Мериамель. В Наббане накаляется обстановка. Граф Далла-Ингадарис заключил союз с братом Салюсара графом Друсисом, Чтобы напугать кочевые племена третингов, земли, которые граничат с Набаном. Друсис обвиняет Салюсаров в трусости и нежелании достойно наказать варваров и разогнать их обратно в степи. Тем временем на равнинах третингов сероглазый Унвер, принятый в клан Журавля и его спутник Фримур, участвуют в набеге на набанское поселение. Когда они вынуждены спасаться бегством, Унвер спасает жизнь Фримура, частично в надежде жениться на сестре Фримура Кульве. Сэр Эллен догоняет королевскую процессию и доставляет послание от своего двоюродного дяди, графа Эолейра. Лорд Песевалис, временно заменяющий Эолейра в Хейхолте, сообщает о своих тревогах относительно Набана, а королева Инновин из Орнистира предупреждает, что король Хью и леди Тайлет уже почти не скрывают того, что поклоняются ужасным старым богам. Эолейр посылает Эллена с этими плохими новостями к своему надежному союзнику, графу Мурдо. Эллен и его люди, скрываясь от разразившейся бури, останавливаются в замке барона Курудана, командира личных элитных войск короля Хью. Ночью во время бури Эллен видит огромную армию норнов возле форта, а потом наблюдает, как Курудан встречает самых страшных врагов человечества. Но прежде чем Эллен и его люди успевают бежать с новостями о предательстве, их хватают и помещают в темницу серебряные олени Курудана. В городе Норнов на Киги лорд Ахинаби посылает Виеки с его строителями в земли смертных, поручив им тайную миссию. Их сопровождает маленькая армия солдат Норнов. Зои понимает, что после отъезда Виеки её жизни угрожает жена её любовника, леди Кимабу, которая ненавидит Зои за то, что она сумела родить Виеки дочь, Нежиру. В то время как Кимабу не удалось подарить ему наследника, Зои понимает, что ей необходимо бежать, если она хочет остаться в живых. Зои вспоминает о своем прошлом со сталинскими сестрами в Риммерсгарде и детстве в Кванетупуле. И тут становится понятно, что Зои на самом деле Дерра, одна из двух исчезнувших близнецов принца Джошуа и Варшевы, его жены из народа Тритингов. Зои бежит в пустующий озерный домик в Виеке, расположенный в пещере, глубоко под городом. Королевская процессия наконец возвращается в Хейхолт. Саймон и Мириамель просят Тиамака исполнить предсмертное желание из Гримнура, И начать поиски принца Джошоа. Тямак посылает своего помощника, брата Этона на юг, чтобы тот попытался выяснить, что случилось с Джошоа, который исчез 20 лет назад. Между тем, принц Морган, которому бросил вызов младший Сненик, забирается на крышу башни Хейлдин, который пользуется дурной славой в Хейхолте, где едва не погибает. Морган считает, что он видел давно умершего проирата, когда находился на вершине башни. и заставляет младшего Сненика поклясться, что тут никому об этом не расскажет. Саймон и Мириамэль, постоянно получающие сообщения о возобновлении активности норнов, понимают, что их древний владеющий магией враг слишком опасен, чтобы сражаться с ним в одиночку. Они решили возобновить контакты с Ситхи и прежде всего со своими старыми союзниками Джерики и Адиту. По настоянию Саймона Мириамэль неохотно соглашается отправить их внука Принца Моргана с Эолером и отрядом солдат в лес Альтхорд, чтобы они попытались найти ситхи и доставили их отравленного посла Танахаю домой, в надежде, что соплеменники сумеют ее исцелить. Виеки путешествует на юг из Накиги в сторону земель смертных. Его сопровождает армия, планирующая напасть на крепость смертных Наглимунд. Виеки говорят, что он и его строители должны раскопать расположенную под крепостью гробницу легендарного Тинукидая Руяна Ве, по прозвищу Навигатор, и добыть его магические доспехи, хотя Виеки не понимает, как такое возможно без войны со смертными. Тинукидая, которых часто называют подменыши, пришли в Светлый Арт вместе с Ситхи Норнами, однако не отличались от остальных бессмертных. В Светлом Арде Тинукидая принимали самые разные формы и играли самые неожиданные роли. Принц Морган и граф Эолер наконец сумели войти в контакт с Ситхи у границы леса Альтхорт. Бессмертные оставили своё поселение в Джао Этинукай, а на их матриарха Ликимею напали люди, и она погрузилась в глубокий магический сон. Кендрая Аро, исправивший дому ежегодного танца, объявил себя защитником своего народа и отказался от любой помощи смертным, что вызвало трение между ним и детьми Ликимеи, Джирики и Адиту. Адиту беременна, что является большой редкостью у ситхи. Отцом ребёнка является Иджаро, племянник и сторонник Кендрая Аро. В клане Третинга Фунвер вызывает на бой и убивает своего соперника, претендента на сестру Фремура Кульву. Но брат Кульвы Тан Одрик не хочет отдавать сестру чужаку и перерезает ей горло. Унвер убивает Одрика и бежит из клана Журавля, чтобы вернуться в клан Жерепца к своей матери в Оршеве. Мы узнаём, что Унвер на самом деле Де Орнот, второй близнец Джошо и Оршевы. Когда Унвер требует, чтобы мать рассказала ему почему она отослала сына прочь и куда исчезла его сестра, Варшева говорит, что она лишь исполнила приказ своего отца Тана Феколмия, и Дер разбежала вскоре после этого. Тан Гардик, муж сестры Варшевых Яра и наследник Феколмия, пытается атаковать Унвера, и в возникшей сумятице Варшева убивает своего немощного отца Феколмия. Внезапно появляется огромная стая ворон, которая нападает на Гардика и его союзников, что заставляет многих третингов объявить Унвера новым шаном, верховным правителем Тритингов. Унвер убивает Гардига и становится новым Таном клана Жеребца. Далеко на северо-востоке когтю Норнов и Ернульфу удается пленить маленького юного дракона, но тут появляется его мать. Во время схватки с драконом командир Мако получает сильный ожог кровью дракона, а один из членов когтя погибает, но остальным удается спастись, и они тащат плененного юного дракона вниз, в долину. Эолейр и Морган Возвращаются после встречи с Ситхи в свой лагерь на границе леса Альдхорт и узнают, что их отряд атаковали третинги, убили всех солдат, а часть третингов осталась поблизости в поисках новых жертв и добычи. Эолейр и Морган разделяются, и принц оказывается один в древнем Альдхорте. В Хейхольте королеву Мириамели и короля Саймона приглашают принять участие в важной свадьбе в многолюдном набане, где начались волнения. В надежде, что присутствие у Верховного престола поможет решить разногласия между герцогом Салюсором и его братом графом Друсисом, Саймон и Мириамель принимают приглашение. Однако из-за усиливающейся угрозы вторжения норнов и тревожных вести из Арнестир они понимают, что не могут оба отправиться в Набан, поэтому решают, что Мириамель поедет на свадьбу, а Саймон останется в Хейхольте. Королевский советник Пассевались встречается со своей тайной любовницей принцессой Иделой. вдовой Джона Джошуа. Когда она передает ему письмо из Наббана, который он уронил, посывались видеть, что печать сломана и начинает подозревать, что Эделла прочитала письмо. Он толкает принцессу, и она падает вниз по ступенькам лестницы, а когда посывались видеть, что падение ее не убило, добивает принцессу ударом ноги. В лесу Альтхорд посланница Ситхи Танахая наконец приходит в себя после тяжелой и долгой болезни и воссоединяется с Джирики и Адиту. Несмотря на её выздоровление, будущее видится мрачным. Теперь уже очевидно, что королева Норна Футтукку намерена воевать не только с Ситхи, но и с людьми